История пятая. Незделанные уроки. Как-то раз Ени пришел из школы. Он начал делать уроки, но тут к нему зашел его друг-медвежонок Мишка. «Представляешь, — сказал Мишка, — у меня вчера выпал молочный зуб. Я положил его на тумбочку рядом с кроватью, и ночью зубная фея забрала его и оставила подарок, воздушного змея. Пойдем его запустим. Он такой большой и красивый. Но мне надо сделать уроки, сказал Еня. Сделаешь позже, предложил Мишка. Мы же ненадолго. Ну, хорошо, пойдем, сказал Еня. Действительно, уроки еще успею сделать. Зверята сели на велосипеды и поехали на большую поляну. Как только они запустили воздушного змея, Из леса выбежал их знакомый гномик, Притчик Чикибряк. «Ребята, какой у вас классный змей!» — весело сказал гномик. «А моя мама приготовила вкуснющий пирог с клюквой и брусникой. Я приглашаю вас на чай!» «Да, — сказал Миша, — у твоей мамы такие вкусные пироги. И, ты идешь?» Еня на мгновение вспомнил о недоделанных уроках. Но пироги у мамы-гномика действительно очень вкусные. «Я такое пропустить не могу», — подумал енотик. Когда Еня пришел домой, уже темнело. Еле сидела в гостиной и смотрела мультик. «Это новый мультфильм о приключениях в волшебной стране. Он только начался», — сообщила она брату. «Садись». «Посмотри со мной». Когда мультфильм закончился, пора было ужинать. Только после ужина Еня вспомнил об уроках. Он попытался решить задачи, сделать упражнение, но было поздно, глазки слепались. «Встану пораньше и все сделаю», — решил он, засыпая. Когда прозвенел будильник, Еня понял, что встать пораньше у него не получилось. Было очень неприятно идти в школу с несделанными уроками. А еще хуже было, когда учительница проверяла задания. Еня, ты же всегда хорошо отвечаешь. Может, у тебя что-то случилось? — спросила учительница. — Почему ты не сделал задание? Енотик опустил глаза. Он не мог сказать учительнице, что его отвлекли воздушный змей, пирог и мультик. «Я постараюсь, чтобы это не повторилось», — тихо сказал Еня. «Очень постарайся», — сказала учительница. «Я сегодня объясняю новую тему. Тебе будет сложно ее понять. Ведь ты не выучил вчерашнюю, а они связаны. Завтра принеси мне сделанные за вчера и за сегодня уроки. Я проверю, как ты все понял». «Хорошо», — грустно сказал енотик. В этот день он даже не смог пойти гулять. Уроки, которые делаешь сразу, занимают немного времени. А те, которые надо доделывать, да еще разбираться с новыми, оказывается, могут занять почти весь день. Я не закончил только к вечеру. Когда за ужином папа спросил его, почему он такой уставший, и нотик все ему рассказал. Да, задумался папа. «Знаешь, когда делаешь что-то вовремя, а не в последний момент, все получается легче и быстрее». «Пожалуй», — сказал Еня. Он пошел спать и, закрывая глаза, подумал, что это действительно хорошо, когда твои уроки на завтра готовы. Ведь со сделанными заданиями идти в школу гораздо приятнее».